Ну, он влюблен в музыку, по-настоящему влюблен. За это все его уважали. Последние фразы в той или иной вариации майору пришлось выслушать седьмой раз. Шайтан вас всех побери. Еще пары таких свидетелей я сам поверю, что до рада ни при чем. Мои клиенты Вима обожали, а уж когда он выступал дуэтом с Камилой, то публика просто впадала в экстаз. Дуэтом? Задумавшийся Аль-Гамби едва не пропустил интереснейший факт мимо ушей. Кстати, именно поэтому он и не стал впоследствии наказывать допрашивавшего Такидза полицейского. Каждый может устать. «Ха, А вам о чем не рассказывали?» – оживился Анвар. «Вым иногда выступал с женщиной, с крипачкой. Теперь хамат был максимально собран. До сих пор никто из свидетелей не упоминал о пасях Дорада. Никаких подруг, никаких любовниц.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 Они были любовниками, Хм, возможно, Аль Харти почесал толстый нос. Скорее всего, будь они просто друзьями вряд ли бы сумели достичь такой дивной гармонии.